Глава 2. Марк. Слышь, братан, на труп прайс другой, щерится молодой фельдшер, которого я вытащил из доторопезного сельского медпункта, накормив лишь и в стопке водки с куском пожелтевшего сала. Он смотрит на скрючившуюся женщину, похожую сейчас на абортированный зародыш, валяющуюся на полу дома, который я даже не успел до конца оформить на своё имя. Плохой дом. Дурная идея купить этот дом отчаяния. В нём живут призраки, я знаю. Она жева, шиплю сквозь зубы. Челюсть свела болезненная судорога. Девчонка хрипит, дышит с тихим свистом. Ненадолго равнодушно дёргает плечом коновал. Скорее всего, пневмоторакс. Ребро сломано. Пропароло провал легко. Нужен аппарат ИВЛ и манипуляции, которым не учат медучилище. Мужик, ты же не думаешь, что я от хорошей жизни пальцы селянам перевязываю? У меня в сумке банка зелёнки, да, каптоприл. Где ты взял этот гемер? Сбил. Я устал. Дышать становится трудно. Кажется, что эта майори бро прошло сквозь лёгкое и явилась в этот мир этой странной чёртовой девкой. И скоро мы вместе с ней пойдём, потому что Марк, Марик. Я вижу кровавую пену в уголке припухших губ, и склоняюсь над глупой идиоткой. Так просто ворвавшийся в мою жизнь, словно разрушительное торнадо. Страшно. Она шепчет моё имя, но так, словно я центр её вселенной. Нет, я не позволю этой суке сдохнуть. Не сейчас. Делай что-нибудь, мать твою, или я положу тебя рядом. Видимо, мой взгляд настолько красноречив, что фельдшер начинает шевелиться. Мне в руки ложится ком стерильной ваты. Вёрчу это воздушное облако в пальцах, как идиот, совершенно не понимая, что делать. Какого хрена ты замер, братан? Зажимай чёртову дыру. Рана маленькая, но когда я вижу лужу крови, скопившуюся на полу, мне становится дурно. Воспоминания накатывают удушливыми волнами. Воздух пахнет гнилью, и я помню, и я не могу забыть, не могу. Надвигающаяся паника сводит с ума, и чёртов Эскулаб это видит. Давай, сука, живи, рычу я, вжимая в деревянный пол безвольное тело, словно пытаясь удержать на земле дрянь, заставляющую меня снова погружаться в пучины ада. Живи, тварь. Что-то отталкивает меня от жертвы, и я слепну от ярости. Никто не смеет перечить мне. Никто. С тех пор, как я загнал убийцу моей жены, я нашёл его, нашёл и уничтожил, но не смог выкорчевать с этой земли его наследие, которое до сих пор напоминает мне о потере. А дурак врачишка этого не понимает. Явно вспомнил клятву Гиппократа. Дурак, не бессмертный же. На глаза падает пелена, в этом состоянии я не владею собой, но видя, как медик бьётся за жизнь, меня отпускает. Не убивать же героя, спасающего мою жертву. Ты её убьёшь. Этот чедушный кузнечик смеет мне перечить, и я начинаю его уважать. Жгута нет. Пережми ей предплечье. Как? Я правда в шоке. Выгляжу слюнявым идиотом, и, наверное, это очень смешно. Но Фэлчер даже не улыбается. Руками, мать твою, коротко выплёвывает он. набирая в шприц желтоватую жидкость. Чего замер? Давай. У бабы шок, и она точно отдуплица, если ты не придёшь в себя. Давай. Я пережимаю пальцами тощее предплечье, они смыкаются, ещё и остаётся пространство между моей кожей и её. Давай же. Ну, шепчу, глядя, как в сгиб локтя марионетки впивается игла. Сейчас ты отвезёшь её в районку, братан. прямо в лицо по слогам выговаривает медик Мой тебе совет брось её возле приёмника лишние вопросы не нужны ни тебе ни мне Не смогу выплёвываю я прижимая к себе обмякшую девку одной рукой другой вываливая из вывернутого кармана горсть скомканных купюр Возьми и не болтай много Я не разговорчивый так-то хмыкает мой помощник Но девка живучая повезло Другая бы уже умерла. Воздух воняет смертью. Я знаю, как она пахнет: цветами и сладким тленом. И женщина в моих руках обвисает, тянется к земле, кажется, что я несу труп. Только идущее от неё тепло не даёт мне сойти с ума окончательно. А ещё я знаю, что девка не умерла, потому что её что-то держит на этой грешной земле. И я здесь по этой же чёртовой причине. Нет, я не бросаю её возле порога ЦРП. Почему-то мне кажется это кощунством. Сдаю на руки заспанному интерну, который испуганно косится на мой шрам. В этом нету ничего странного. Я уже привык. Моя отметина напоминает мне о том, кем я стал, переступив черту. Грехи не имеют искупления. Но я не жалею ни о чём. Я знаю, что мое место в самых глубинах преисподней, и даже то, что я не дал умереть ребенку моего врага, а забрал его и воспитываю, не даст мне и грамма форы. Я сделаю его таким же, как я. Выжгу все светлое из души. «Не отпускай меня», — шепчет женщина, словно вныривая из небытия всего на миг. Единственное мимолетное мгновение, вырывающее меня из черных мыслей. «Марк, я должна узнать, кто я. Помоги!» Надо бежать, но ноги словно прирастают к асфальту. «Я с ней!» Проклиная себя, хриплю я. «Не положено в операционную!» — вякает медик. «На не положено, знаешь, что положено?» Скалюсь я, прекрасно зная, как моя внешность действует на людей. Вопрос лишь в цене. «Я знаю, что должен быть с этой странной дурой». Не знаю почему, не могу ответить себе на этот вопрос. В кармане пищит мобильник.